Ева Никольская. Свадебный отбор. Замуж за врага. Пролог. Потягивая рубиновое вино из высокого бокала, я, танцующей походкой, вышла на увитую плечом террасу, взглянула на безмятежный пруд с россыпью золотых кувшинок. С удовольствием вдохнула свежий лесной аромат, приправленный вишневыми нотами напитка, и врубила музыку погромче. «Почему нет? Здесь, под пространство меня никто не услышит, а значит, могу делать, что хочу, не опасаясь вездесущих папарацци. Жизнь дочери известного художника — та еще главная боль, особенно когда у этой самой дочери как минимум три маски, о которых никто не должен знать». Первая. Побитая судьбой ведьма-недоучка по имени Мари, живущая за счет папиного таланта и удачных инвестиций семейного капитала. Вторая. Безбашенная девчонка по прозвищу Медуза, чей блог своими глазами читают и смотрят сотни тысяч подписчиков. Ну и третья. Загадочная леди М, выступающая по выходным в ночных клубах города. У каждой личности свое лицо, и кто из них я настоящая, сама не в курсе». Зажигательная мелодия провоцировала, увлекала, подбивала на шалости. Сделав очередной глоток, я решительно поставила недопитый бокал на столик возле ноутбука и открыла футляр, где лежал револьвер с украшенным гравировкой корпусом и золотой инкрустацией на рукояти. «Красавец!» Его брат-близнец 7 лет назад уничтожил мою семью и нашел свой вечный покой в хранилище улик. Этот же малыш ни разу не покидал дом. Впрочем, ему и тут скучать не приходилось. Когда-то давно мы проводили с отцом много времени за стрельбой по мишеням. Теперь папа был далеко. Зато деревянный щит по-прежнему стоял на террасе, Радую глаз большим цветным плакатом, с которого на меня взирал светлокожий блондин. Северьян Вельский по прозвищу Север, профессиональный охотник за головами. Макс с даром сирены и кучей разных способностей, обилие которых меня откровенно бесило. Местный герой, мастер маскировки и законник, на чьем счету множество пойманных преступников, включая моего отца. Ненавижу прошептала одними губами, предвкушающе улыбнулась и взяла револьвер. Взвесила его, наслаждаясь тяжестью точенного корпуса, полюбовалась изысканным узором на металлических боках и, сделав пару незамысловатых паз оружием в руках, резко остановилась, чтобы прищуриться и пустить пулю в цель. Громкий бах фальшивой нотой разрезал мелодию. Пару секунд я молча стояла, оглушенная выстрелом, а приятный женский голос продолжал петь. «Спокойной ночи, луна, я хочу солнца». Словно очнувшись от транса, медленно развернулась, положила на место револьвер, взяла вино и отправилась к мишени. Оценила дыру в лбу Вельского, отсолютовала ему бокалом, залпом допила тягучий напиток и, поцеловав в губы убитый портрет, с жаром пообещала. «Я сделаю твою жизнь невыносимой, Север! Слово ведьмы!» Сняв испорченный плакат, достала из корзины новый и повесила на жертвенный алтарь. Веселье только начиналось. Патронов у меня было много. Протанцевав с пустым бокалом обратно к столу, спела вместе с голосом из динамиков припев и плеснула себе еще вина, намереваясь продолжить расстрел фотокопии ненавистного ведьмака. Однако мне помешали. Деликатное покашливание ознаменовало приход нового сообщения на электронную почту. Глянув на тускло-мерцающий экран, я увидела облака, клубящиеся вокруг хрустального замка. Временно забыв о Вельском, бросилась открывать письмо. Оно было коротким, но я перечитала его трижды, прежде чем поверила в свою удачу. «Мариэлла же, гласило послание, — «Свадебный отбор, на который вы подали заявку, состоится в обители небесных Альвенгов 13 июля, в пятницу. Ангельское око одобрило вашу кандидатуру». «Матерь лунная, я в деле!» — воскликнула, потирая руки. «Нет, мне вовсе не хотелось найти идеальную пару и соединиться с избранником узами брака в волшебном замке, парящем в небесах. Красиво, романтично, волшебно и скучно». Моя деятельная натура жаждала снять видеорепортаж для блога или хотя бы сделать несколько фото для поста, который напишу, вернувшись с отбора. Альвенги, конечно, запрещали любую шпионскую деятельность на своей территории, но кто не рискует, тот не пьет... Хм, вишневое вино. Моя жизнь после ареста отца и смерти мамы стала похожа на прогулку по лезвию бритвы. «Каждый день я бросала вызов судьбе. Так почему и в этот раз не сыграть по-крупному? В конце концов, что могут сделать мне иномирные оракулы? Замуж разве что выдадут за мужчину моей мечты. А это уж я как-нибудь переживу».